Фолин и его товарищи принесли нас в небольшое поселение, в котором был размещен пограничный гарнизон гномов. Форпост находился на самой границе между владениями гномов и неконтролируемыми подземными территориями, по которым бродили гоблины, тролли и прочие малоприятные личности. Население поселка не превышало сотни гномов и целиком состояло из стражников. У стражников был свой мудрец по имени Фолин, сын Долина, который оказал нам первую медицинскую помощь до прибытия Сегерика. Теперь они призвали на помощь еще одного мудреца из касты ремесленников, типа по имени Федерик. Федерик по праву считался лучшим знатоком целительской магии среди гномов. Даже я умудрился что-то о нем слышать. Проблема была в том, что на дорогу сюда у него уйдет пара дней – Сегерик сказал, что ему удалось приостановить развитие болезни Карин, и эти ожидания никак не отразятся на ее здоровье. Поскольку в высшей целебной магии я не разбирался, мне пришлось поверить Сегерику на слово. Колин был командиром местного гарнизона и изъявил желание побеседовать со мной сразу после обеда. Решив совместить приятное с полезным, я предложил поговорить не после, а во время обеда. Он согласился трапеза проходила во временной кельи Сегерика. Очевидно, меня решили не демонстрировать большому числу гномов и не светить в общей столовой. У гномов все либо каменное, либо железное. По вполне понятным причинам дерево является дефицитным материалом, закупаемым у прибывающих с поверхности купцов, и изделиями из него могут похвастаться только самые богатые и влиятельные гномы. Хотя, все в этом мире относительно. По сравнению с крестьянином графа османда богачом является любой гном, даже нищий по меркам собственного народа. Мебель в келье Сегерика была каменная. Каменный стол, каменные стулья и даже каменные тарелки. Ножи, ложки, вилки были железные. Провизия является основным импортным товаром гномов. Когда-то они выходили на поверхность и даже основывали там поселение, чтобы разводить живность и выращивать сельскохозяйственные культуры. Но потом решили, что закупать все это будет куда дешевле и менее хлопотно. На первое мы откушали супа из летучих мышей с овощами. Неплохой вкус, если попытаться забыть, кому принадлежат куски мяса, плавающие в твоей миске. Зато на второе была обычная свинина с макаронами. Наверное, местный повар для меня так растарался. Свинина у гномов считается деликатесом которые не стыдно подавать и к королевскому столу. На десерт нам подали маленькие пирожки с начинкой из фруктового варенья. Далеко не кулинарный шедевр, конечно, но я слишком истолсковался по горячей еде, чтобы привередничать. Старик заявил, что вино мне противопоказано, и мы пили чай. Полагаю, сами хозяева воздержались от алкоголя из уважения ко мне. Потом гномы закурили трубки. Гномы курят. Не знаю уж, как эта привычка могла получить распространение среди парней, всю жизнь проводящих в замкнутых помещениях, тем более, что табак тут у них не растет. Однако гномы считаются самой курящей нацией Вестлэнда. Пристрастия к табаку тут питают и мужчины, и женщины. По последним подсчетам курит больше 80% всего подземного народа. Я попросил трубку и для себя, и Сегерик подарил мне свою запасную. Табак оказался более крепким, чем я привык, и был куда более низкого качества. Но курить мне хотелось уже слишком давно. Может быть, даже сильнее, чем есть. После первой затяжки у меня даже закружилась голова, но я умудрился не закашляться, чем заработал дополнительное уважение со стороны хозяев. Уже через пять минут келья наполнилась дымом, неспешно уплывающим вентиляционное отверстие «Я хотел бы услышать подробности о твоей встрече с гоблинами», — сказал Колин. Последнее время они стали более активны и сменили тактику. Теперь они сбиваются в более крупные стаи, чем раньше, и досаждают нам на дальних рубежах. Я рассказал ему историю наших взаимоотношений с гоблинами, начиная с самой первой встречи, опустив только некоторые незначительные подробности — «Например, я не стал рассказывать о том, что говорила мне Карин, пока мы были связаны, и не упомянул, что убивал живых существ впервые в своей жизни». «Значит, это была стая гмыка», — сказал Колин, дослушав до конца. «За последние полгода он объединил несколько мелких стай. Если гоблины начинают объединяться, это очень плохая тенденция для нас, гномов». Стая Гмыка не могла бы угрожать гарнизону численностью в сто воинов, а две или три таких стаи могли. Похоже, в ближайшие годы гномам придется пересмотреть свою военную доктрину и увеличить численность пограничных отрядов. «Хорошо, что ты прикончил Штуга», — сказал Колин. «Он организовал засады на несколько наших патрулей и стал виновником гибели десятка стражников. Мы в долгу у тебя, Рико». «Вы тоже нам здорово помогли, Колин», — сказал я. «Приношу вам благодарность за спасение наших жизней». «Вы спасли себя сами», — буркнул Колин. «Когда я на вас наткнулся, вы были всего в паре часов ходьбы от нашей заставы». «Только мы никуда не шли», — сказал я. «Надо же, нам все-таки удалось правильно угадать направление». «Если бы вы направились в другую сторону от стойбища гоблинов...» «Мы бы вас нашли слишком поздно», — сказал Колин. «А может, кто-нибудь нашел бы вас раньше. Тролли, например». «Тролли тоже вам досаждают?» «Они не пытаются посягнуть на нашу территорию», — сказал Колин. «Но продолжают угрожать нашим патрулям и поисковым отрядам». «А что вы ищете?» — спросил я. «Вряд ли их патрули погулять туда выходят». «Гоблинов мы ищем», — сказал Колин. Слишком много их развелось. Может быть, даже хорошо, что они стали объединяться. Гораздо проще прихлопнуть их одной масштабной операцией, чем давить по отдельности. Профессиональный солдат, что с такого возьмешь? На вид Колину было лет сто. По меркам гномом, у него совсем недавно закончилась молодость. Еще через сто лет он будет считаться пожилым. А следующие сто пятьдесят-двести лет будет длиться его старость. «Гномы живут до четырех веков, некоторые даже чуть дольше». Сегерик уже явно подвалил к летней отметке. «Ты не заметил ничего странного в штуге?» — поинтересовался Сегерик. «Помимо того, что он собирался сожрать мое сердце, вырвав его из моего тела, покуда я был еще жив?» — уточнил я. «Это тоже довольно странно», — согласился Сегерик. Раньше гоблины пожирали своих врагов просто потому, что хотели есть. Они вовсе не стремились унаследовать их достоинства. «А разве такое возможно?» — спросил я. «То есть, если я съем мозг какого-нибудь мудрого человека, разве я стану от этого умнее?» «Черные орки уверены, что это так», — сказал Сегерик. «Это является частью их кровавого культа». «Конечно, всех 100 процентов чужой мудрости или силы ты не получишь, но твой потенциал увеличится». «Так это на самом деле работает?» — удивился я. «В той или иной степени. Полагаю, это зависит от точного наблюдения сопутствующих поеданию ритуалов, и желательно, чтобы жертва при этом была еще жива». «Звучит довольно мерзко», — сказал я. «Выглядит тоже», — сказал Сигерик. Во время прошлой войны я видел гномов, подвешившихся ритуальному поеданию орков. «Ээээ... ты все время говоришь о том, что это ритуал орков», — сказал я. «Могли ли гоблины додуматься до такого самостоятельно?» «Вряд ли», — сказал Сегерик. «У нас есть основания подозревать, что возросшая активность гоблинов связана с присутствием под землей орковских военных советников. Штук не показался тебе слишком сильным для обычного шамана-гоблинов?» «Боюсь, что мне не с чем сравнивать», — сказал я. Штук был первым гоблинским шаманом, с которым я имел неудовольствие встретиться. Меня он ничем не поразил. Хотя у него был довольно мощный магический посох. Только похоже, что он не особенно умел с ним обращаться и даже не смог использовать его для защиты. «Возможно, этот посох вручил ему орковский шаман», — сказал Сегерик. «В последнее время вы видели хоть одного?» — Нет, — сказал Колин. — Но мы видели их следы, — сказал Сегерик. — Мы подозреваем, что черные орки собираются предпринять еще одну попытку экспансии под землю, но этот раз используя гоблинов, чтобы ослабить нашу армию. Гоблины не понимают, что им отвели роль слепого орудия, от которого орки избавятся сразу же, как только достигнут свои цели. — Почему орки так хотят под землю? — поинтересовался я. Насколько я знаю, основной ареал обитания черных орков находится в холмах. Они понимают, что в долговременной перспективе им не выдержать конкуренцию с человечеством, которое уже сейчас играет на поверхности доминирующую роль, сказал Сигерик. Будущее Вестланда принадлежит расе людей. Орки стремятся убраться на территории, в которых человечество еще долго не будет заинтересовано. «Гномы играют важную роль в экономике Вестланда», — сказал я. «Неужели орки не понимают, что если вам будет угрожать серьезная опасность, человечество придет к вам на помощь?» «Как оно помогло нам в прошлой войне?» — спросил Колин. «Десяток магов и несколько сотен наемников, которым все равно за кого драться, лишь бы их труды были оплачены золотом. Если гномы и важны для человеческой экономики, умирать за нас люди не собираются». — У этой проблемы есть еще один аспект, — сказал Сегерик. — В ближайшее время люди Вестланда окажутся связаны глобальной войной на поверхности. — Да ну, — удивился я. — С кем? И откуда вы об этом знаете? — Два года назад мы получили очень большой военный заказ от короля Людовика, — сказал Сегерик. — Мечи, копья, щиты, арбалеты, доспехи.